Старая площадь, ЦК КПСС. Андрей Андреевич обратил внимание на то, что на заседании президиума ЦК, посвященном внешней политике, отсутствует министр Шепилов. Заместители министра Громыка и Новиков устроились на местах для приглашенных. Сидевший справа от Хрущева Михаил Андреевич Суслов говорил своим высоким голосом слегка окая. Okay. Надо отметить, что идея Никиты Сергеевича о совместных действиях с президентом Дуайтом Эйзенхауэром оказалась плодотворной. К удивлению многих мировых лидеров, Соединенные Штаты решительно потребовали от Англии, Франции и Израиля прекратить боевые действия, и наше совместное давление возымело действие. Хрущев прервал Суслова. Его самого распирало от желания высказаться. «Мы одержали тройную победу. Во-первых, остановили войну на Ближнем Востоке и показали всем мощь и влияние нашего государства в современном мире. Во-вторых, спасли нашего союзника Насара, все увидели, что мы способны сделать для своих союзников. И третье, мы разорвали единый блок западных держав. Все газеты в мире пишут, сенсация, американская администрация присоединилась к Хрущеву и осудила военную операцию Англии, Франции и Израиля. Мы добились того, что Соединенные Штаты впервые выступили на нашей стороне против членов НАТО, а Англии — Франции. И это настоящий успех вашей внешней политики, — завершил обсуждение Суслов. Когда совещание закончилось, Хрущев поискал глазами Андрея Андреевича. «Товарищ Громыко, задержитесь». Подошел к нему. «Вы были правы. Спасибо». Он пошел к столу, остановился и повернулся к Громыко. «Кстати, я тут сына женил. Вы были у меня на празднике?» «Нет, не был». чего же?» — удивился Никита Сергеевич. «Не получил приглашения». «Ну, это значит, мои хлопцы маху дали», — огорчился Хрущев. «Ничего, мы это исправим. Без вас больше за стол не сядем». Ему самому понравилась собственная шутка.